Глава двенадцатая Неловкая ситуация Тейн «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» Стоило всем разойтись, я склонил голову перед своим королём. «Да, мой мальчик, хотел. Ты сегодня неважно выглядел», — задумчиво произнёс он. «Всё хорошо?» «Ночная смена выдалась непростой. Благодарю за беспокойство. Я каждый раз чувствовал неловкость, когда его величество интересовался вопросами, не связанными с моей службой. Он всегда был добр ко мне». С тех пор, как я лишился отца, приглядывал за мной и старался помочь советам. И всё же я никогда не задирал нос из-за отношения короля, прекрасно зная своё место. «Я слышал, вы вышли на след ведьмы». «Всё верно», — кивнул я. «Она хорошо скрывается, но точно проживает где-то в окрестностях города. Ночью мы почти поймали её, но ей удалось сбежать. К слову, это удивительно». «Что же такого удивительного?» — заинтересовался его величество. Я не смог её разглядеть в темноте, но отчётливо понял, что это женщина преклонного возраста. «Как она смогла обхитрить моих ребят и улизнуть ума не приложу?» — вздохнул я. «Ведьма будто растворилась в воздухе». «Некоторые из колдовок это умеют», — понимающе кивнул король. «А что же до той зеленоглазой бесовки, что скрылась из постоялого двора? На её след больше не выходили?» Вопрос короля застал меня врасплох. «Я ведь уже разобрался в этом вопросе. Моей бесовкой оказалась Мелисандра». и она не обладала ни каплей магией Вот только как я мог сказать своему правителю, что перепутал ища Диада с собственной невестой. Хотя, по сути, сходство было весомым. И всё же мне совершенно не хотелось посвящать его в подробности этой истории. «К сожалению, нет», — качнул я головой. Она скрылась. «Ну ладно», — удовлетворённо кивнул король, но я заметил в его взгляде некое облегчение. Как будто он был рад, что колдовка сбежала от нас. «Тогда к делу». «Я вообще тебя не за этим позвал». «Тейн, завтра в столицу возвращается мой сын. Мне бы хотелось, чтобы ты со своим отрядом встретил его». В северных лесах часто замечают горных ведьм, а наследный принц — соблазнительная мишень. Велика вероятность, что Эстера Мельбран попытается напасть на него. Эта дьяволица действительно могла попытаться. А верховной жрице горных ведьм я узнал, едва преодолев отрочество. И это знакомство чуть не стоило мне и моему отряду жизни». В тот период я был рядовым охотником. эстера редко показывалась на глаза. При нашей единственной встрече я так и не смог рассмотреть её. В воспоминаниях осталась лишь боль, пронизывающая каждую клетку тела. Тогда мне казалось, что смерть станет освобождением. Если бы не его величество, скорее всего, меня бы уже не было в живых. «Я рад возвращению наследного принца», — улыбнулся я. «Для меня будет честью встретить его». «Тогда оставляю его безопасность на тебя», — кивнул правитель. «Нигде не задерживайтесь. Бал в честь твоей помолвки начнётся в восемь». «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я. «И ещё, капитан Деверл», — произнёс король, но на мгновение замолчал, будто обдумывая, стоит ли говорить дальше. «Тебе досталась очень необычная спутница жизни». «Полностью с вами согласен», — невольно усмехнулся я, вспоминая наши словесные баталии с Мелисандрой. «И каково же было моё удивление, когда, вернувшись в свои покои, я обнаружил её». Девушка испуганно хлопнула ресницами, как будто только сейчас осознала, куда попала. Вот только я уже успел понять, и это особо никогда ничего не делала необдуманно. И раз она здесь, ей что-то надо. Миледи Бейлиш. Окликнул я её, всё ещё пытаясь понять, что она делает в моей комнате. Она не была похожа на девицу, желающую закрепиться на своём месте, запрыгнув в постель к мужчине даже до помолвки. И всё же именно на этом я и решил сыграть. прекрасно зная, что тем самым выведу взбалмошную дикарку из себя. «Мелисандра, надеюсь, вы понимаете, где оказались?» «Эм...» — заозиралась она. «Если честно, не совсем». Хлопнув длинными ресницами, пожала плечами девушка. «Я ещё плохо ориентируюсь во дворце. Знаете, капитан, я была уверена, что нашла свои покои. Но, ну, видимо, что-то перепутала. Думаю, мне стоит удалиться, неловко как-то вышло». Брюнетка быстрым шагом направилась к двери, намереваясь удрать, но прежде чем ей удалось это сделать, я выставил руку, перекрывая ей проход. «В самом деле?» «Моя дражайшая невеста заблудилась и забрела в мои покои?» Нависая над ней, склонил голову, чувствуя исходящий от девушки аромат крыжовника и диких трав, совершенно не соответствующий тем сладким запахам, которые в основном предпочитали светские дамы. «Какое приятное совпадение!» на что вы намекаете, капитан?» Ожидаемо зарычала моя благоверная, делая шаг назад, но опять же я лишил её шанса к отступлению, опуская вторую руку на стену у её головы и склоняясь ещё ниже. «Вы смущены, миледи?» — усмехнулся я. «Возможно ли, что вы искали моего внимания?» «Что за вздор?» — возмутилась девушка, складывая руки под грудью. Не удержавшись, я опустил взгляд, отмечая потрясающие формы своей будущей супруги. «Чёрт, ты держи себя в штанах!» «Брайт прав, нужно спустить пар», — фыркнул мысленно, осознавая, что близость к этой дерзкой девице слишком сильно меня волнует. «Всё дело в длительном воздержании». «Тогда почему вы здесь?» — вновь надавил я. «Разве я не сказала, что заблудилась?» — буркнула Мелисандра. «Не слишком ли часто вы плутаете, дорогая?» — вздёрнул я бровь. «Так можно попасть в неприятности». «О, да, капитан Деверл, дважды моей неприятностью встали вы», — закатила она глаза. Вот так совпадение. Милая моя, поймав девушку за подбородок двумя пальцами и подняв его вверх, заставил ее смотреть мне в глаза и улыбнулся. Вам еще предстоит жить с этой неприятностью, делить ложе и называть любимым мужем, так что привыкайте. В воздухе повисло напряжение, длительный зрительный контакт, полный ненависти, протеста и чего-то еще, острого и терпкого заставил сердце ускорить ритм. Взгляд сместился к чувствительным губам девушки, и я ощутил, как во рту пересохло. Неосознанно, медленно подался вперёд. «Прошу прощения!» — раздался возмущённый голос из коридора, и я только сейчас осознал, что зажал мне леди Бейлиш перед открытой дверью в своих покоях. «Капитан Деверл, боги, стыд какой! Что вы себе позволяете в отношении моей дочери?»